Глава девятая. Руби. Даже после недельного молчания воспоминания о Джеймсе так реальны, что у меня такое чувство, будто все было только вчера. Я плохо сплю. Я стерла его фотографии из своего ноутбука, чтобы на следующий же день снова их скачать и водить пальцем по улыбающемуся рту Джеймса, как какая-нибудь психопатка, Вместе с тем я кажусь себе обманщицей, потому что сказала Лидии, что не хочу его вернуть. Но вся моя сущность придерживается другого мнения. Я тоскую по Джеймсу. Это абсурдно. Абсурдно и безумно. Я готова отхлестать себя за это по щекам. Он разбил мое сердце, черт возьми. Потому кто поступил так, я определенно не должна тосковать. Рождество наступило. И прошло. И впервые в жизни я не могла порадоваться этому празднику. Фильмы, которые мы смотрели, были глупыми. И песни, которые мы слушали, звучали все на один мотив. Хотя я знаю, что родители старались изо всех сил, приготовленная ими праздничная еда казалась мне пресной. И вдобавок ко всему родственники постоянно расспрашивали меня, от отчего я такая подавленная. и не связано ли это с мальчиком, который подарил мне на день рождения ту чудесную сумку. В какой-то момент я уже не могла это выдержать и забилась в свою комнату, почти не выходя к ним. Когда наступил день Святого Сильвестра, 31 декабря, я решила, что так дальше продолжаться не может. Хватит так убиваться. Я по горло сыта этим. Я всегда была позитивным человеком, радующимся любому новому начинанию. Я отказываюсь соглашаться с тем, что Джеймс может лишить меня этой установки. Итак, я побежала в душ, нарядилась в самую любимую одежду, клетчатую юбку и свободную блузку кремового цвета, прихватила новенький блокнот и спустилась вниз, твердо решив объявить Эмбер и родителям свои планы на Новый год. но, спустившись в гостиную, я замерла. «Что вы здесь делаете?» — ошеломленно спросила я. Эмбир испуганно повернулась ко мне, как и Лин, которая как раз распределяла по стаканам разноцветные зонтички. Лидия занервничала. Правда, лента-серпантина в ее руке продолжила жить своей жизнью и раскручивалась самостоятельно. Мы молча наблюдали, как она осела на пол маленькой печальной кучкой. Тут Эмбер встала передо мной, загораживая собой гостиную. «Вот чего ты выползла из берлоги именно сейчас?» — сердито спросила она. «Можно часы выставлять по твоим появлениям здесь. И вот, когда мы готовим для тебя сюрприз, девишник ты вдруг объявилась. Это просто возмутительно, Руби!» Я растерянно переводила взгляд с одной подруги на другую. и по моему лицу расплылась широкая улыбка. «Мы что, будем вместе праздновать Сильвестра?» — осторожно спросила я. Лин улыбнулась мне в ответ. «Таков был план». Когда это осознание дошло до меня, я крепко взяла Эмбер за локоть. «Спасибо», — пробормотала я ей в плечо. «Я думаю, это как раз то, что сейчас нужно». И то, что Эмбер это знала... Лишний раз показала мне, что она понимает меня лучше, чем кто бы то ни было на свете. Я подумала, может, смогу сделать тебя чуть счастливее, — шепнула сестра. Я кивнула. Впервые с тех пор, как произошла эта история с Джеймсом, я почувствовала искреннюю радость. — Спасибо, — сказала я Лидии и Лин, по очереди обнимая их. — Я так рада. После этого я помогала распускать оставшийся серпантин и рассыпать золотисто розовые конфетти. Эмбер подключила к своему ноутбуку две древние приставки, купленные когда-то на блошином рынке, и, подыскивая между делом подходящий плейлист, сообщила мне, как выглядит план на вечер. Она явно думала над этим и распланировала все до малейших деталей, за что я готова была еще разкинуться к ней с благодарными объятиями. Но я сдержалась и вместо этого просто слушала ее, сидя на диване. Я подумала, что сначала было бы круто записать лучшие моменты за минувший год и зачитать их друг другу. После этого мы посмотрели бы кино, какое это мы сейчас решим, и умяли бы гору попкорна. Она указала на гигантский тазик, стоящий на журнальном столике. Обычно папа использует его для многослойного салата, который всегда приносит на большие семейные встречи. Теперь он доверху был наполнен попкорном, маслянисто-сладкий аромат которого заполнял всю гостиную. У меня потекли слюнки. «А потом мы съедим основное блюдо», — продолжала Эмбер. Папа испек для нас пирог, потом еще десерт, и вот мы, как я предполагаю, подбираемся к любимой части Руби. Лин подняла вверх полупрозрачный пакетик, в котором я заметила маленькие книжки и несколько ручек. Я даже не стала делать вид, что должна подумать, а сразу выпалила. Мы составим планы на Новый год!» Эмбер с улыбкой кивнула. «Как только наступит полночь, мы либо будем лежать в коме от обилия съеденного, либо устроим танцевальную вечеринку. Что-то одно состоится точно», — сказала Лидия. И нагребла горсть попкорна, закинула себе в рот первый шарик, и на ее губах расцвела легкая улыбка. «А хороший план ты не находишь, Руби?» «Хороший план? Да это самый лучший план, который я только слышала! Спасибо, девочки!» После этого мы уютно устроились на полу вокруг журнального столика. Лин принесла несколько больших листов бумаги, какие мы обычно используем в оргкомитете на мозговых штурмах, и которые она вынесла из школы тайком. В то время как фоном у нас играл плейлист Китона Хэнсона, мы расстелили перед собой эти листы. «Окей», — задала начало Эмбер. «Одним из самых ярких моментов этого года была работа над моим блогом и то, что он собрал вокруг себя так много новых читателей». Она пометила это на своем листе. А у меня одной из кульминаций было то, что галерея моей мамы наконец-то вышла в плюс. В настоящий момент все у нас идет хорошо, и я надеюсь, что в будущем году так и останется. Сказала Лин, глядя при этом не на нас, а на ручку в своей руке. Я была удивлена, что она поделилась с нами таким личным фактом. Они с Лидией знали друг друга не особенно хорошо. И я могла бы понять, если бы эта ситуация стала для них неприятной. Но, судя по всему, это оказалось не так, что обрадовало меня. «А я уже один раз была в вашей галерее», — неожиданно призналась Лидия. «Вместе с мамой». Лин удивленно взглянула на нее. «Правда?» — Лидия кивнула. «Галерея и правда красивая и очень стильная». Я держу за вас кулачки, чтобы в будущем году дела пошли еще лучше. Знаю, как тяжело бывает начинать с нуля. Они обменялись улыбками, прежде чем Лидия откашлялась. У меня в январе была короткая вылазка в Альпы с мамой. Мы были в оздоровительном отеле и прекрасно провели время. Только мы вдвоем. Такого у нас не было целую вечность. Я думаю, это лучшее мое воспоминание из минувшего года. «Да, можно себе представить», — тихо сказала я и коротко коснулась рукой ее колена. Не знаю, что еще могла ей сказать, но мне хотелось показать, что я очень ценю ее откровенность. «А у тебя, Руби?» — спросила Лин. Какое-то мгновение у меня в голове было абсолютно пусто, и я понятия не имела, что бы я могла написать на своем листке. Но потом я прогнала перед глазами весь прошлый год, месяц за месяцем, и обнаружила, что он был хорош, весь в целом. Хотя после истории с Джеймсом мне и было грустно, но даже начиная с сентября произошло так много всего, за что я благодарна. Я стала руководительницей оргкомитета, получала в школе хорошие оценки, и меня пригласили в Оксфорд. Я ближе познакомилась с лин теснее срослась Сэмбер и даже обзавелась новой подругой. И впервые в жизни влюбилась. Совершенно неважно, что с Джеймсом все кончилось так плохо. Когда я думаю о наших разговорах напрямую и по телефону, и о наших общих воспоминаниях, то я ни о чем не жалею. Наоборот, этот опыт относится к лучшим моментам минувшего года. даже если все ушло в прошлое. Я тяжело сглотнула, уставившись на чистый лист, лежащий передо мной на журнальном столике. Не знаю, с чего начать. Думаю, поездка в Оксфорд была лучше всего. Я так долго мечтала о том, чтобы поехать туда всей семьей и вообще побывать там. Об этом я всегда буду помнить, — сказала я слегка охрипшим голосом и заставила себя улыбнуться. «Да, там было как в сказке», — добавила Эмбер. Я кивнула, нарисовала небольшой круг и вписала в него. Поездка в Оксфорд. Кажется, после этого лед был сломан. Мы рассказывали друг другу даже о самых маленьких и самых странных событиях года. Например, Лин получила в супермаркете букет цветов, потому что оказалась тысячной покупательницей. А лидии какая-то пожилая дама сунула фунт, чтобы та могла купить себе что-нибудь сладкое. В какой-то момент общее настроение стало не таким подавленным, как в начале. Наоборот, мы наперебой смеялись, и казалось, будто мы вчетвером давным-давно привыкли проводить время вместе. Часов восемь родители простились с нами и уехали к друзьям. Я видела, какое облегчение они испытывали от того, что я вышла в этот вечер из своего заточения и была в компании подруг. Потом мы смотрели фильм в активном поиске. Эмбер заказала этот фильм себе в подарок на Рождество, потому что ей очень нравится «Ребел Уилсон». И когда два часа спустя пошли финальные титры, я поняла, почему. Даже Лидия в каких-то местах громко хохотала, хотя при этом имела такой вид, будто не ожидала от тебя способности издавать подобные звуки. Даже не дождавшись конца титров, мы принялись за пирог, приготовленный папой. «Везет же тебе, Руби!» Лин держала перед собой на вилке кусочек пирога, подробно разглядывая его. «Твоя мама работает в пекарне, а отец — повар. Будь я на твоем месте, я была бы просто на седьмом небе. Мне так не хватает нашей поварихи!» «А у вас была своя повариха?» — спросила Эмбер, выпучив глаза. «Да», — сказала Лин, пожимая плечами, как будто это было само собой разумеющееся. Но потом все изменилось, и пришлось заново учиться всем основам. Мамины поварские способности тоже несколько заржавели, но она все равно научила меня нескольким китайским рецептам, которые узнала еще от моей бабушки. «Теперь нам в радость готовить вместе». Я откусила кусочек пирога и смаковала его во рту. «Единственное, что я умею делать, это яичница», — задумчиво произнесла Лидия. «Наверное, такая перестройка далась вам безумно трудно». В первый момент казалось, что Лин удивили слова Лидии, но потом она легко улыбнулась. Я научилась не оборачиваться, смотреть только вперед. Она положила вилку на опустевшую тарелку и пальчиками собрала с тарелки последние крошки. После этого она взяла один из пакетиков и подняла его вверх. «Вам, кстати, тоже надо это сделать. Уже почти десять!» «О, какая прелесть!» — сказала я, когда Лин раздала нам маленькие книжечки. Они были скромные, с черной обложкой в золотую крапинку, с кремовыми страницами и двумя ленточками-закладками. Как раз такие мне нравились больше всего. «Это мой первый планер», — заявила Лидия, растерянно посмотрев на книжку, а потом на нас. «И что я должна сделать?» Эмбер собрала в стопку наши пустые тарелки и отставила их в сторону. Потом поставила ноутбук на середину журнального столика так, чтобы всем был виден экран. «Собственно, это очень просто», — сказала она. «Каждый год на Сильвестра мы записываем наши планы». Она раскрыла ежедневник и указала на первую страницу. И для этого мы должны первым делом оформить заголовок. Мы сообща стали подбирать в интернете шрифты, которые нам нравились, и пытались их изобразить или просто ориентироваться на них. Мы работали в основном молча. Единственными звуками был шорох наших ручек по бумаге и тихая музыка на заднем плане. Однако, пока я дорабатывала детали своего заголовка и обводила цифры грядущего года светло-серым цветом, мне вдруг снова стало тяжело на сердце. В следующем году в это время все будет другим. Уже через семь месяцев у меня в кармане появится, надеюсь, свидетельство об окончании колледжа Макстон-Холл. И после этого я, надеюсь, окажусь в Оксфорде. У меня будут другие преподаватели и новые однокурсники. Другая комната в общежитии и новые друзья. Новая, волнующая жизнь. Жизнь без Джеймса бофорта Эта мысль пришла внезапно и причинила мне такую боль, какой я не ожидала. Я схватила ручку и написала. Планы. Окончить школу. поступить в Оксфорд, продолжать поддерживать тесную связь с мамой, папой и Эмбер, найти как минимум одну новую подругу или друга, больше не волноваться о том, что могут подумать обо мне другие. Но пока я записывала эти пункты, то заметила, что в этом есть что-то неправильное. Этот список не был честным. Если прислушаться к себе, то станет ясно, почему. Год назад я впервые в жизни влюбилась, и мне разбили сердце самым подлым образом. Этот факт не так-то просто стереть из памяти. Понадобится еще какое-то время, чтобы пережить это. Тоска никуда не денется только потому, что наступит Новый год. До сих пор я не хотела видеть Джеймса. Я питала надежду в какой-то момент просто забыть его. Но теперь я заметила, что не могу записать свои планы, пока отношения между нами не прояснятся. И есть еще слишком много того, что я хотела бы ему сказать. И думаю, что пока я этого не сделала, не смогу расслабиться. Я не смогу начать ничего нового, пока Джеймс занимает так много места в моих мыслях, в моих чувствах и в моей жизни. «Руби?» Голос Лин пробился словно издалека. Я взглянула на нее, и мне в голову пришло решение. Джеймс. Обычно Сильвестра у нас праздновали отменно. В прошлые годы мы либо снимали виллу на море, либо устраивали в Лондоне вечеринки, которые планировались за месяцы. Мы пили до утра и забывали обо всем на свете. в этом году Я провожу день святого Сильвестра дома. Один. Где мой отец? Понятия не имею. Прислуга отпущена на сегодняшний вечер. А Лидия где-то у подруги. У какой не сказала. После нашей ссоры несколько дней назад она игнорирует меня и говорит со мной только в случае крайней необходимости. рэн несколько раз пробовал уговорить меня и в этом году куда-нибудь уехать с ним и с ребятами. Но я так и не собрался с силами. При одной только мысли о том, чтобы сидеть в каком-нибудь лондонском клубе с оглушительной музыкой и шампанским, немедленно поднимались дыбом волосы. Я не мог больше жить так, как прежде. После того, как в последнюю четверть года моя жизнь повернулась на 180 градусов. После того, как я изменился внутренне. Я провожу вечер. Затем, что смотрю документальные фильмы о диких животных кеннийской саванны на ноутбуке, поедая картошку фри, кебаб из картонных коробок службы доставки. Иногда мне удается отвлечься на целых пять минут. Но все остальное время я неотступно думаю о Робби. Последние недели я обнаружил, насколько плохо, что у нас почти не накопилось общих воспоминаний. Нет ни общих фотографий, Ничего-то другого, что могло бы напомнить мне о том, что мы пережили вместе. Единственное, что осталось, — это сумка, которую я заказал к ее дню рождения. Она все еще стоит около моего письменного стола и каждый день словно насмехается надо мной. Я уже не могу сосчитать, сколько раз брал ее в руки и заглядывал внутрь, не забыла ли в ней Руби что-нибудь по случайности, какую-нибудь... бумажку или что-нибудь, что подтвердило бы мне, она действительно ее использовала и радовалась ей. У меня такое чувство, что мои воспоминания начинают постепенно угасать. Ощущение ее прикосновений на моей коже, наши разговоры, смех. Все становится расплывчатым и неощутимым. Даже тот день, когда она была здесь, и утешала меня. Единственное, что я по-прежнему четко вижу перед глазами, и что я снова и снова прокручиваю в голове, — это выражение ее лица, когда она увидела меня с Элейн. Мне никогда не забыть его. И мне никогда не забыть, как оно, даже сквозь алкоголь и наркотический дурман, повлияло на меня. В тот же момент. И во все последующие дни. Собственно, у меня был план проспать наступление Нового года. Но вот уже половина первого, а я все еще не сплю. Я принял решение пойти в фитнес-зал. Может, час на беговой дорожке утомит не только мое тело, но и заставит смолкнуть мою голову. Я надел спортивные вещи, влез в кроссовки и прихватил айфон, который весь вечер провалялся без внимания на письменном столе. В нем торчали наушники. И мне, как всегда, надо было их сперва распутать. Как раз, когда я собирался воткнуть их в уши, я услышал, как кто-то идёт по коридору. Вероятно, Лидия вернулась домой. Я открыл дверь, чтобы пожелать ей счастливого Нового года. И замер. Сестра стояла в коридоре. Не одна. Я протёр глаза, чтобы убедиться, что не сплю. Но нет. Отведя от глаз руки, я по-прежнему видел двух человек. В нашем холле стояла Руби. Под мышкой у нее был зажат темно-синий комок. Мне не пришлось долго раздумывать, что бы это могло быть. Моя толстовка. Та, которую я надел на нее после вечеринки, усилила. Та, от нехватки которой у меня в шкафу, я не страдал, потому что было приятно осознавать, что она осталась у Руби. Руби тихо сказала что-то сестре и так кивнула. Она мельком глянула на меня и тотчас отвернулась, а затем скрылась в своей комнате. Приятно знать, что я настолько запугал сестру, что ей даже в голову не пришло пожелать мне счастливого Нового года. «Мы можем поговорить?» — спросила Руби. Я тяжело сглотнул. Я так давно ее не видел и не слышал. И вот она стоит в каких-то трёх метрах от меня. От этой близости сердце сильно заколотилось, и мне больше всего захотелось преодолеть эту дистанцию между нами и обнять её. Но я лишь кивнул, развернулся и пошёл назад в свою комнату. Руби неуверенно двинулась за мной. Я включил свет и вздохнул. «Здесь определённо бывал и куда лучший вид». Посреди комнаты на полу валялись мои пижамные штаны в клеточку, которые я только что сбросил с себя. Всюду были разбросаны журналы, кровать не застелена. И я догадывался, как здесь, наверное, воняло жирной едой из доставки. К тому же в глаза бросалась сумка Руби, стоящая у стола. Руби огляделась и казалась нерешительной. Наконец она выбрала себе место на меньшем из двух диванов. Мою толстовку она положила себе на колени. С чего это в комнате вдруг стало так жарко? Мне сразу захотелось пить. — Хочешь пить? — спросил я. — Нет, спасибо. Я налил воды, но когда поднимал стакан, заметил, что у меня дрожит рука. И я, оставив стакан на столе, повернулся к Рубе. Она молчала. Хорошо провели вечер. Попытался я судорожно прервать затянувшееся молчание. Руби сдвинула брови и сказала «Да». И больше ничего. Мне еще никогда не было так трудно найти подходящие слова, как сейчас. Казалось, будто я забыл, как составлять осмысленные фразы. После долгих размышлений о том, что бы я хотел сказать Руби, в моей голове образовалась черная дыра. и чем дольше мы молчали, тем больше она становилась. Я мог только смотреть на Руби. Желание сесть рядом с ней было непреодолимо. Но я боролся с ним, и вместо этого подвинул стул к дивану так, что очутился напротив нее, и мы могли смотреть друг на друга. «Мы записывали наши планы на год», — пояснила Руби. «Я ждал, что она скажет дальше». я заметила, что между нами осталось много недосказанности. И я не могу с чистым сердцем начать этот год. Пульс участился. К этому я определённо не был готов. Мне пришлось даже откашляться. Окей. Руби опустила взгляд на мою толстовку у неё на коленях. Она разгладила ткань ладонями. Машинальный жест. Потом взяла её и переложила на круглый столик. стоящей между нами. Затем подняла глаза, и наши взгляды встретились. Я увидел в ее глазах разные эмоции. Печаль, боль. И не в последнюю очередь искру ярости, которая разрасталась в опасный огонь. — Я была так сильно разочарована в тебя, Джеймс, — вдруг прошептала она. В груди что-то больно сжалось. — Я знаю, — прошептал я в ответ. Она помотала головой. — Нет, ты не знаешь, каково это. Ты просто вырвал у меня из груди чертово сердце, и за это я ненавижу тебя. — Я знаю, — повторил я севшим голосом. Руби шумно глотнула воздуха. — Но в то же время я люблю тебя, и это так больно. я Только через несколько секунд до меня дошло, что она сказала. Я безмолвно уставился на нее. Но Руби продолжала говорить так, будто ее слова были совершенно незначительны. «Не думаю, что у нас что-нибудь могло получиться. Это было прекрасно. Пусть мы встречались совсем недолго, но теперь я должна...» «Ты меня любишь», — недоверчиво прошептал я. Руби вздрогнула, затем выпрямила спину. «Это ничего не меняет. То, как ты со мной обошелся, ты целовал другую на следующий день, как мы с тобой переспали». «Мне очень жаль, Руби», — сказал я настойчиво, хотя знал, что слов будет недостаточно. «И это тоже ничего не меняет в моем намерении начать Новый год без тебя», — продолжала Руби. Боль, которую готовили мне ее слова, лишила меня воздуха. Я знаю Руби. Если она поставила себе цель, она ее добьется, и ничто не собьет с пути. И она пришла сюда для того, чтобы окончательно порвать со мной. — Этого никогда больше... Я никогда больше не сделаю ничего такого! — выдохнул я. — Надеюсь, что твои следующие девушки... Не придется такое пережить. Я почувствовал, как начинаю паниковать. Не будет никакой другой, черт возьми! Она лишь помотала головой. Но «Ну и у нас больше ничего не выйдет, Джеймс. Давай будем честны. Почему ты так говоришь? Голос мой дрожал от отчаяния. Еще как выйдет! Руби встала и разгладила ладонями клетчатую юбку. Пора домой. Меня ждут родители. Она подошла к двери, и знание того, что мне не удержать ее, едва не убило меня. «Мне нужен разрыв. Ты можешь это понять?» Спросила она, уже взявшись за ручку двери и оглянувшись через плечо. Я кивнул, хотя все внутри протестовало. «Да, я понимаю тебя. Руби давала мне так много шансов». Я знал, что не имею права на еще один. Я... я желаю тебе счастливого Нового года, Джеймс. В глазах Руби отразилась та же боль, которая парализовала и мое тело. Руби, прошу тебя, — выдавил я. Но она уже открыла дверь и сбежала.